Оскорбленная луна. Луна, кого отцы любили затаённо, В гареме искристом и в крае голубом, Где в платье праздничном рой звезд плывет кругом, О цинтия моя, о лампа средь притопа. Что видишь ты, двоих в постели спящих сонно И свежую эмаль над их открытым ртом? Поэта гордый лоб, склоненный над трудом, Соокупление змей в сухой траве газона. Иль ты плывешь тайком в лимонном домино, Чтоб с ночи до утра, как в старь давным-давно, Лобзать увядшую красу эндимиона. Сын обнищавших лет, твоя мне мать видна. Пред зеркалом, забыв про возраст свой преклонный, Тебя, вскормившую там, пудрит грудь она.